Глава двадцать девятая. — Куда теперь? — спросила Ковалева, щурясь на солнце. — Отвезу тебя домой, а сам отправлюсь искать Анну, — сообщил Саджан, оглядываясь по сторонам в поисках такси. — Я и сама могу доехать, — упрямо бросила в ответ Наташа. — Мне няньки не нужны. Саджан глянул на нее, а затем устало закатил глаза. — Ну почему каждый раз, когда хочешь проявить заботу о человеке, ее воспринимают как навязчивый сервис? Видимо, Наташа правильно расшифровала это безмолвное послание, потому как тут же поспешно добавила: Но если ты довезешь меня, то мне будет приятно. Всю дорогу они молчали, каждый думая о своем. Если Наташа с ужасом вспоминала разыгравшуюся вчера драму, то Саджан не понимал, куда могла подеваться Аня в этом большом и чужом для нее городе. Именно сейчас, когда ей ни в коем случае нельзя волноваться, она оказалась за пределами всеобщей заботы которой она была окружена все предыдущие пять месяцев беременности. Она совсем не знала города, его жестоких нравов, скрывающих за собой невероятную опасность. Уйдя из дома, она поступила опрометчиво, хотя, судя по словам Наташи, дома ей было тоже небезопасно. Саджан был невероятно зол на брата. Это каким же негодяем надо быть, чтобы поступить подобным образом с беременной женой? Хотя при этом Саджан и понимал, что беременность Анны служила весьма сомнительным поводом для отсрочки нежелательной близости с мужем. Ведь если нет противопоказаний врачей, то супруги могут делить постель, чего, впрочем, и добивался Виджай. Вот с такими невеселыми мыслями Саджан оказался у ворот отчего дома, с тоской углядя на черепичную крышу, видневшуюся из-за деревьев. Наташа вышла из такси, громко хлопнув дверью. Она было направилась к воротам, но оглянулась на Саджана. Ты даже не войдешь? С горечью спросила она, видя в глазах парня печаль. Рано или поздно тебе придется вновь переступить порог этого дома. В таком случае лучше уж сделать это как можно позже, горько усмехнулся он. Мне нет здесь больше места. Как ты можешь так говорить? Ужаснулась девушка. Она даже не заметила, как ворота сзади нее открылись, и к ней подошел мистер Ворма. Зато Наташа увидела, как Саджан напряженно смотрит куда-то мимо нее. Тогда девушка поняла, что за ее спиной происходит нечто неприятное, и резко обернулась, чуть ли не налетев на мужчину. — Сынок, я рад, что ты приехал, — поприветствовал отец Саджана. Видимо, он не слышал разговора молодых людей, потому широко улыбался, думая, что Саджан вернулся домой или хотя бы заехал ненадолго. — Здравствуй, отец. Саджан вышел из машины, чтобы почтительно припасть к ногам родителя, но тот поспешно остановил сына. Как хорошо, что ты приехал. А я как раз был у ворот, когда услышал, что подъехала машина и хлопнула дверь. Вот и вышел. Ты правильно сделал, что решил поддержать семью в такой момент. Когда случаются неприятности, вся семья должна быть вместе. Ведь именно в единстве наша сила, с которой мы можем противостоять бедам. Водитель такси уже давно понял, что его пассажиры кого-то ищут, потому что получил разнарядку отвести девушку на этот адрес а ее спутника провести по улицам города. А сейчас, видя, что клиент готов принять приглашение вышедшего из ворот мужчины, таксист возмущенно зароптал, чувствуя, что его заработок может оказаться неполным. Из-за того, что второй заказ сорвался, Саджан виновато развел руками и заплатил водителю сумму, которую тот получил бы в случае, если бы Саджан арендовал его машину на длительное время. Отец похлопал сына по плечу и, приобняв, повел в дом. Ноги просто не несли парня внутрь. Слишком живо и болезненно было воспоминание о том дне, когда Виджай сообщил, что знает о свадьбе Саджана с Аней, а потом известие о беременности внесло свои жестокие коррективы. Миссис Варма еще с балкона увидела, что муж ведет домой Саджана, и, всплеснув радостно руками, кинулась навстречу любимому сыну. Согласно традиции, коснувшись рукой порога дома, Саджан вновь переступил его и тут же оказался в объятиях матери. «Сынок, ты вернулся!» Саджан крепко прижал к себе маму и промолчал, не желая ее расстраивать сообщением о том, что его визит домой — чистая случайность. Родной дом встретил бесприютного странника радостными криками слуг и настороженным взглядом брата, спускающегося по лестнице. По всему было видно, что Виджай не особо рад появлению Саджана, так как прекрасно понимал, что неприятного разговора с братом не избежать. И чего он надумал возвращаться? И без него неплохо жилось. Никогда раньше Виджай и не подумал бы о том, что увидит в лице брата удачливого соперника, к которому будет относиться с неприязнью. Да что же это с ними случилось? Как они с Аджаном могли допустить, чтобы любовь к девушке стала причиной их раздора? Виджай подавил приступ самобичевания, подкинув себе мысль о том, что раз Саджан приехал, значит, хочет поддержать семью, и, как следствие, он не держит зла на брата. Это предположение согрело его душу, и он открыто улыбнулся, направляясь к вошедшему. Хоть Саджан и попытался отстраниться от брата, ведь Джай не позволил ему сделать это, добродушно обняв его.